К его телефону они уже подключились и ждали лишь вызова очередной девицы, чтобы заменить ее на убийцу. Сбежавший от своих друзей негодяй имел достаточно солидную охрану из двух англичан и двух своих соотечественников. Всех, кто приходил к нему, тщательно обыскивали. Тот, кого ей заказали, был практически недосягаем. Аркадий не соврал, когда рассказывал о нем. Он действительно был абсолютным негодяем, виновным в убийствах, растлении, мошенничестве. Он сбежал от своих компаньонов, прихватив деньги фирмы, а его друзей осудили вместо него. Такие вещи никогда не прощались. Он был обречен. Оставалось лишь оказаться в доме мерзавца раньше той девицы, которую он вызовет из Сохо, и выстрелить в него раньше, чем успеют вмешаться его телохранители. С нею могло случиться все, что угодно. Она понимала, что может не выйти из дома живой. Но, с другой стороны, мысль о возможном гонораре делала ее более решительной. Да и преступления мерзавца были просто отвратительны. Все получилось совсем не так, как они задумывали. Оказалось, что охрана столь же тщательно обыскивает и девиц, приходивших в дом. Проникнуть туда с оружием не было никакой возможности. И тогда они решили применить другой вариант. Иногда по вечерам он куда-нибудь выезжал. Нужно было снять квартиру на другой стороне улицы и постараться убрать мерзавцев в тот момент, когда он выйдет из дверей. На следующий день Катерина выехала в квартиру напротив известного дома. Ее сняли на чужое имя. Катерине привезли сюда привычную винтовку, с которой она чувствовала себя гораздо увереннее, чем с пистолетом. И она часами наблюдала за окнами дома напротив. Здесь вместе с ней поселился и человек Аркадия. Но он вел себя скромно, вполне пристойно. Ее даже немного разочаровала его подобная холодность. Либо ему вообще не нравились все женщины, и у него была другая сексуальная ориентация, либо он получил от Аркадия очень строгие инструкции на этот счет. Но он вел себя не просто поразительно вежливо, но и доставлял продукты, убирал по дому и даже иногда готовил на кухне. Он не хотел, чтобы она устала. Еще он сменял ее обережье за домом. В общем, он взял на себя все заботы по хозяйству. Она же должна была готова выстрелить в секунду. Дважды она не успевала к окну, когда ее клиент уезжал куда-то в сопровождении своих телохранителей. За последние несколько дней она ни разу не выходила из квартиры. Через пять дней после ее вселения, когда она уже стала опасаться, что просто так, без толку просидит в Лондоне, им позвонили и сказали лишь одну фразу «Сегодня в половине второго». Это означало, что удалось установить точное время его выхода из дома, и теперь она имела возможность подготовиться для прицельной стрельбы У нее дрожали руки, когда она готовила винтовку. Ей казалось, что ее арестуют сразу же после выстрела. И пока она готовилась, все вокруг казалось чудовищно нереальным и страшным. Она ощущала нарастающее чувство тревоги, когда смотрела сквозь прицел на двери его дома. Но когда он появился на пороге, когда она ясно увидела его, она вдруг почувствовала себя легко и свободно. Словно перед ней была самая обычная мишень. И она легко, как на тренировках, мягко нажала на спусковой крючок. Выстрел был бесшумным. Мерзавец дернулся и упал на землю. Его охранники, выхватив оружие, громко закричали и засуетились. Кто-то два раза выстрелил, и по всей улице закричали случайные прохожие. Она быстро собрала винтовку. Телохранители еще пытались оказать помощь своему хозяину, когда вышли из дома Катя и ее спутник. Автомобиль уже ждал у подъезда. Через полчаса она была в аэропорту, еще через час в столице одной из европейских стран. Везде ее встречали и сопровождали. Паспорт, с которым она прилетела, был тут же уничтожен. Вместо него ей дали другой паспорт, с которым она могла бы покинуть страну.